Глава седьмая. «Вот ведь гад!» С дурными мыслями кое-как засыпая в половине третьего ночи. Ровно в семь утра в комнату без стука входит Вадим. «Отлично!» «Доброе утро, завтра готов!» Я натягиваю одеяло, опираясь на локти и наблюдаю за слишком уж наглым доброботником. Расхаживает по комнате, выискивает что-то взглядом. Будто свинья, дорогущий, труфели нравится заполучить. «Что ты делаешь?» «Не выдерживая самоуправства блондина». Он замирает и шокированно хлопает глазами. Сегодня на нем белая рубашка и очень милый жилет с рокерской вышивкой. Серебряные нити на черном фоне выглядят почти брутально. Извини, привычка. Чуться к двери. «Стой!» Выползая из теплого плена. Он стоит ко мне спиной. «Вадим, что происходит? Даниэль приказал тебе обыскать мою комнату или что?» «Понимаю, вид у меня растрепанный, но сейчас это мало кого волнует. Меня так особенно» нет нет резко поворачиваются маленькие глазки мечутся туда сюда просто в этой квартире ни одна девушка не оставалась ночевать погоди ты говорил что девушки отсюда выбегали в слезах или их выносили в черных мешках потирая предплечья будто замерзла вижу мнется я частенько болтаю чушь прямо как сейчас жду столовой убегает я даже рта не успеваю раскрыть чувствую себя странновато но узнаю важную деталь Я первая в этом царстве греха и порока. И, похоже, вчерашние гости Дани, как и все остальные, надолго не задерживаются, удовлетворяют потребности хозяина и уходят прочь. Интересно. Очень. Значит, Даниэлю тоже есть что скрывать. Выдыхаю, иду приводить себя в порядок. Когда я появляюсь в столовой, то там уже находится Даниэль. одетцы с иголочки, придраться не к чему. Туфли и те твердят. Мы только что с витрины. «Доброе утро!» Беру кусочек манго и присаживаюсь на стул. Даня не реагирует. Ах, нет, замечает мое присутствие, шевельнув темной бровью. Всего разочек. Я осматриваю стол. Много сыра, всякой ветчины, фрукты на любой вкус. Уже оценила один. А еще аппетитные сэндвичи. И не знаю, как правильно называются маленькие бутербродики с яйцом пошот, Что-то со словом французские. Приятного аппетита. Вадим приносит мне чашку с кофе и крошечный молочник. А любишь со сливками или так? Со сливками, улыбаясь бойкому визитеру. До сих пор мурашки по коже от его внезапного обыска. Но сейчас он более чем вежлив и галантен, разбавляет черный кофе сливками и возвращается в кухню. Она рядом. Квартира хоть и огромная, но все предельно доступно. Что-то мне подсказывает у вас с Вадимом есть секреты. Даня откладывает телефон и соединяет пальцы в замок. Только один. Поделишься? Игриво прищуривается. Настоящий фокусник меняется за секунду и сурового мафиози превращается в весельчака с проколотым языком. Не сегодня. Также играет, отвечаю я, дергая плечом и свитер сползает с него. Дани поправляет изъян, скользко коснувшись оголенного участка кожи. Мурашек уже не усмирить. Получают вольную и бегают кто куда. Хорошо выглядишь, продолжает Бажаев непринужденно. «Обычный завтрак, примитивная болтовня. Но почему я тогда так нервничаю, ощущая себя в миниатюрной коробочке, закопанной в землю?» «Спасибо, ты тоже». Поглядывает на своего помощника и говорит полушепотом. «Косуха и потертые ботинки хранятся в дальнем углу шкафа. На всякий случай». «О, округляя рот. В самом деле?» Даня выпрямляется, снова упирается спиной в кожную спинку стула. «Разговор окончен, я так полагаю». «И хорошо». К приходу Вадика мы вновь представляем из себя молчунов. Лишь после двух бутербродов и чашки кофе я рискую поинтересоваться. Могу я поехать в больницу и написать заявление на увольнение? Сегодня вечером должна начаться моя смена. Как-то неудобно будет просто не прийти. Да, один из моих солдат тебя отвезет. А в целом, я могу гулять по городу, ходить в кино, театры. Или в связи с тем, что меня хотят убить, мне не стоит высовываться. «Пожалуйста, только будь осторожна, не убегай от моих людей. И если ты будешь мне нужна, все отменяется. И...» Вытаскивает из внутреннего кармана пиджака мой телефон. «Возьми. Специалист почистил твой смартфон. Установил парочку нужных программ. Можешь пользоваться. Мой номер первый в списке». «Откуда? Как?» Объяснимо теряя до речи. «Расслабься, пи...» Карина. Поправляет сам себя, ведь Вадим кружит неподалеку. «И прошу, не пытайся докопаться до истины. Я про твоего брата». «Ты же что-то знаешь? Почему не говоришь мне? Из-за причастности своей семьи к его смерти?» «Нет, просто потому что». «И точка». Весь ответ. Встает, благодарит Вадика за отличный завтрак и направляется на выход. Я сижу неподвижно. Что-то не вяжется. Буквально недавно Даниэль уверял меня в том, что мне грозит сильнейшая опасность. Какие-то монстры желают меня прикончить, растерзать и прочее. А теперь легко отпускают в город, приставив только одного охранника. Перестаю так думать, когда вижу того самого солдата, который будет бродить за мной хвостиком. Его зовут Марк. Он, как и Артур, чересчур серьезен. Но не это главное. Он настоящее каменное изваяние. Гора мышц в классическом костюме. И, ко всему прочему, при нем два пистолета, и, я думаю, еще парочка где-то припрятана. Теперь я относительно спокойна насчет своей безопасности, а что касается рунки, Дани явно не договаривает, и я не верю в его слова насчет причастности брата каким-то темным делишкам или не хочу верить. В половине девятого я подъезжаю к подстанции скорой помощи и захожу в кабинет заведующего. После короткого, но обстоятельного разговора пишу заявление на увольнение. Она пытается вразумить меня напоследок, остановить, но я непреклонна, выхода и выбора нет. Я плотно повязана с мафией и не знаю, когда удастся разорвать принудительное сотрудничество. Ругаю сама себя за цепочку неверных решений, но отступить уже нельзя. Внезапно вспоминается вчерашний контакт с Даниэлем. Он был таким тесным, таким плотным. Мое тело помнит его прикосновение, шепот и аромат. Горечь и сладость, покорность и необузданность, грех и непорочность. В мыслях возникает вопрос Дани о моем сексуальном опыте. И будь неладна судьба, мой первый интимный партнер движется мне навстречу. Мишка. Я уже говорила о нем. Давний друг, хороший парень. Но забыла упомянуть о нашем дружеском сексе. Карина, так и знала, что найду тебя здесь. Спешит поцеловать в щечку, и я ничего не могу поделать. Марк хмурится поодаль. «Привет, Миш, ты как здесь?» Прикладываю ладонь к местечку поцелуя. «Я звонил тебе раз сто, приезжал домой» но ты словно в воду канула что случилось не перестаю смотреть на представленного великана а мишка приобнимает меня и ждет ответа широко раскрыв свои голубые глаза слишком чистые и искренние не то что у Даниэля. там мрак боль и безысходность когда ты вернулся из лондона может поговорим в нашем любимом кафе ты как я как снова навожу взгляд на марка не против но Мишка в упор не замечает моего надсмотрщика. Опять чмокает в щеку. «Тогда идем, прогуляемся. Погода хорошая, солнечная». «Одну минуту, подожди меня на улице. Вижу замешательство в его лице. Пожалуйста, Миш». «Ладно». Мужчина в бежевом пальто и с шарфиком в полоску исчезает за пластиковой дверью. Я подхожу к Марку. «Это мой давний друг. Мы хотим прогуляться и посидеть в кафе. Возможно?» «Я ничего не могу вам запрещать, но должен находиться неподалеку». «Окей. Зря я не распознала очевидные знаки и поверила в бред верного подчиненного Бажаева».